Отступление восьмое. «Отче, отче! Отец Флатис, поешьте хоть немного!» Призыв остался без ответа. Седой священник с измученным лицом лишь плотнее прикрыл глаза. Собравшиеся вокруг отца Флатиса, лежащего на одеяле поверх елового лапника, монахи тревожно переглянулись. Послушник Миргос осторожно приподнял голову старика, и приложил к его губам глиняную кружку, наполненную горячим бульоном. «Хотя бы глоток, отче!» — повторил он свою попытку. «Хотя бы глоток!» «По!» — О! едва слышно выдохнул священник, не в силах унять дрожь, сотрясающую все его тело. вот кого надо продолжать путь?» «Вы еще слишком слабы!» — воспротивился Миргас.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 Туда, где расположено поселение. Готовьтесь же, братья, к дороге.